Глава одиннадцатая. В рассыпную. «Где Ридик?» — надрывая глотку, проорал я. Чертов шутник довел отряд до белого коленя своими шутками, от которых не было смешно, и фокусами, как вот этот вот очередной. Демон шел рядом, что-то говорил не в попад. Вставал на руки и делал кульбиты, словно заправский акробат. А потом его речь оборвалась на полусловие, и Ридик исчез. «Да, эльф с ним!» — махнула рукой Лерра. «Достал!» «Пока не найдем, дальше не двинемся!» — твердо сказал я, остывая. «Каким бы кретином он ни был, но он наш!» «Наш кретин!» — согласился мотив. «Вон он, кстати! Тупарик к лесу мчится!» Демон махнул на стометровые заросли. До момента, когда локацию изменил хаос, эта растительность могла бы быть сосновым бором, но сейчас больше напоминала клубок гигантских червей, покрытых отвратительной щетиной. Первый час в очаге пустоты, самом опасном месте в преисподней и кошмарнейшем во вселенной, по мнению смертных, мы были сосредоточены на шутнике, остальное отошло на второй план. Он все время хотел быть в центре внимания, а нас и упрашивать не пришлось, потому что Ридик единственный знал местность и подстерегающий нас опасности. «Сколько времени прошло?» проворчал Абду. «А если он прав, будем блуждать, пока...» Заросли затрещали, словно оттуда ломилось что-то огромное. Демон смолк. Вытянул шею, остальные тоже набычились, готовясь принять бой. Мы скучковались, ощетинились оружием. Из леса, передвигаясь кульбитами и зигзагами, ломился Ридик и хохотал. «Хо-хо, отряд принимай хащитов! Все вергном, все ходуном!» «Член Белиала тебе в глотку!» Пробормотал Руперт, сжимая кулаки и простонал. «Зачем мы его взяли?» Ридик снова исчез а появился уже за нашими спинами, поясничая, корча рожи и делая неприличные жесты выбравшимся из заросли двум взбешенным чертям. Преследователи шутника перли, как взъяренные быки. Из вывернутых ноздрей вырывался черный дым. Угли глаз горели огнем. У обоих было по две оранжевые звезды. Я ринулся в атаку, крича на ходу. «Налегай налево! Правый черт мой!» Хаосид, считавший, что превосходит меня силы, оскалился, не сбавляя скорости. «Дерзкий, вонючка!» и закрутился волчком на месте, готовя что-то смертоубийственное. Не став дожидаться, чем это закончится, я метнулся к нему в убыстрении и уложил двумя ударами. Следом развернулся к своим, чтобы помочь им расправиться с противником, но получил удар отравленным дротиком. Дебаф отравления не зацепил, спасибо защите Шограсара, полученной давным-давно в улье сарантоподов. Выдернув дротик, я вскинул голову. Из леса на меня наступала шестирукая змееподобная Марилит. Одной парой конечностей она металлодротики, в двух других держала изогнутые клинки. Ее ярость была понятна. Ридик применил уже знакомую шуточку и прилепил к ее заднице раскаленный стульчак, из-за чего за ней тянулся след зловонного дымящегося помета. За морелит между щетинистых скрюченных стволов виднелись демон и инкуб, перепрыгивающие зловонные кучи, действия которых я увидел воочию. Мало того, что магическое дерьмо наносило урон всем, кто вляпается, так еще и вешало эффект «восторг», С определенной периодичностью демон Хаосит останавливался и безудержно хохотал, а инкуб прерывался на короткий эротический танец, что выглядело вульгарно. «Хороший шоумен», — подумал я, — «и конкурсы интересные, толка Тридика определенно есть». Решив не тратить время на церемонии и маскировку, я развернулся по полной. Ушел в ясность, пока отряд был занят отожранным чертом Хаоситом. Убыстрение позволило оценить, как дела у взвода. Кракопанка в виде смерча врезался в противника и медленно отлетал, о половине в жизнь. Руперт создавал фаербол, прыгая с ноги на ногу. Абду, Разинов в пасть в боевом кличе, сиганул на противника и медленно опускался. Лерра, вероятно, пыталась черта очаровать, а Ридик скалясь, выпускал веер зубодробительных карт с остро заточенными кромками. Послал же спящий Джокера мне в помощь. Поднырнув под нижнюю руку, я ударил Морелит под дых, дробя ребра и вминая грудину, но хаоситка оказалась на удивление толстой. Пришлось вгонять кулаки в переносицу. Восторженные инкуб и демон были хилыми и тут же рассыпались горстками хао. «Исход боя был предрешен, так что я вышел из убыстрения». В это время Каракопанка поднимался с земли, собирая мечи, оброненные при столкновении. Противник дергался под огнем летучего отряда и не мог ничего сделать. Каждый раз при попытке сосредоточиться в его грудь вонзалась карта Ридика и его скручивала кратковременным приступом смеха. Ни физические атаки Лерры и Каракопанки, ни фаерболы Руперта и специальные приемы мотива эффект не сбивали. Отряду хватило 10 секунд, чтобы добить черта. Собрав хаос четверых хаоситов, я шагом отправился к отряду, опьяненному первой победой, и обратился к Ридику, стоящему на руках. «Пехотинец Ридик, принять естественное положение!» «Командир, для шутника это и есть естественное положение», — заметил Абду. «Голову в небо, ноги в пол!» Ридик послушно перевернулся, не прекращая скалиться. «Еще раз самовольно вяжешься в бой, вышвырну из отряда. Все понял?» «Так точно». Он принял серьезный вид, перестав улыбаться, приблизился и шепнул. «Мы точно встречались. Стиль боя я ни с чем не перепутаю». Голос звучал равнодушно, но от того, как это было сказано, мороз продрал по спине. Закралась малодушная мыслишка дать ему развоплотиться в бою, чтобы не рисковать, но я отогнал ее. С Авадоном разобрались, как-нибудь и с Риддиком порешаем. А если нет, тогда и поговорим с ним серьезно. Шутник тем временем уже снова улыбался и сообщил. «Зверей поблизости точно нет, иначе Хаситы бы здесь не ошивались». «Что они вообще тут делали?» — спросил мотив. — Добывали хао для своей организации, Каракулу не ходи. Руперт, уже обскакавший все вокруг, вернулся и, услышав последние слова Ридика, радостно завопил. — Гля, парни и Лерра, и правда, вон лагерь! Лагерь хаоситов состоял из одной неприметной палатки, маскирующейся под цвета леса. Внутри оказалось просторно, но после тщательного обыска отряд нашел только шкатулку с хао — миллионов триста. «Собрав все добытое в кучу, мы поделили его поровну. Я свое придержал и приказал. Двигаем дальше». «Смотрите под ноги», — напомнил Ридик. «Вляпайтесь, как несчастные вешамрат». Мотива передернула, и дальше он шел прячась за нашими спинами. Руперт вел себя так же, но еще периодически металл фаерболы вокруг, выискивая аномальные зоны. За лесом оказался гигантский кратер, напоминающий провал, но с пологими складчатыми склонами. И не такой глубокий. Над ней плескала светящаяся ядовито-желтая субстанция. То здесь, то там она вырывалась фонтанами из небольших отверстий. «Хаотическая плазма! Хо-хо-хо!» — -хо! предупредил Ридик. «Это вам необычное пламя. нас насквозь». Вдалеке мы заметили одинокую душу смертного, которая, завидев нас, тут же исчезла. «Не догоним!» — подосадовал Ридик, подергивая хвостом. А «Жаль. Хорошая душа. Матерая. Жаль, что в рассыпную». Не в попад добавил он. «Я вскинул руку, велев отряду остановиться в десятки метров от кратера. Мы находились на стекленистом плоскогорье, покрытом оранжево-красными напластованиями. Плескались токсичные кислотные озера, смертельные даже для демонов. Из недр тянулись ядовитые миазмы. В мутном небе, нависшим козырьком, парили кхрои». «Мелкие твари, гибриды тараканов и рогатых летучих мышей. Твари были слабосильными и благоразумными. Оценив наше превосходство, они спикировали и забились в щели. И все же, если мы проходили мимо, кусали за ноги. Урона не наносили, но раздражали, как комары». Ругнувшись, Руперт бросился за особо назойливым кроем. Но просто пырился, задергался, заверещал. Его подняло вверх, словно перышко в потоках воздуха. Закрутило и разорвало, только ошметки брызнули в стороны. Руперт сделал шаг по инерции, взмахнул руками. Риддик среагировал первым, прыгнул вперед и, падая, схватил беса за копыта. Даже я со своей ясностью лишь хлопал глазами. Благодаря шутнику, Руперта, вляпавшегося в аномалию рукой, не утянуло целиком. Затрещали кости со связками, брызнула кровь. Словно невидимый монстр тянул его, и руку беса оторвало по предплечье, а выше расплющило в кровавый фарш. Без дико заверещал, упал на спину и закрутился, как перевернутый жук, баюкая покалеченную руку. Не зная, чем помочь, мы окружили его. «Ты голову в задницу засунул, когда я предупреждал!» Ридик воздел когтистый перст. «Используй хао!» — вскрикнула Лера. «Регенерируй!» Воя и корчась, Руперт зажмурился, протянул здоровую руку, и я передал ему хаос поверженных хаоситов. Глядя на меня, остальные тоже выгребли свои запасы. Впитав все переданное, Руперт заполучил вторую оранжевую звезду. Конечность беса начала восстанавливаться в бешеном темпе. Срослись раны на плече, от локтя протянулась белая кость, сформировалась кисть, вытянулись пальцы, обросли сухожилиями, мышцами, затянулись кожей. И через пару минут Руперт был как новенький, а еще прилично подросший, он сравнялся с Лерой. Разину в пасть, Руперт глядел на руку и шевелил мелко дрожащими пальцами. Ему бы дать время оклематься от шока, но торчать на одном месте в очаге пустоты опасно. «Идем дальше!» Скомандовал я и сделал несколько несмелых шагов, надеясь на прокачанное восприятие. Аномалии то видели смерцающим мерцающим маревом или неопасными на вид кислотными лужами, то выглядели как часть обычного ландшафта. Вот только воздух над ними парил, будто над горячим асфальтом. Скорость отряда заметно снизилась, а и без того трусоватый Руперт держался за спинами боевых товарищей. Около двух часов мы блуждали по очагу и не встретили ни одного моба, зато нам попадались облака розового, желтого, голубоватого хао, подвижные и изменчивые. Некоторые висели на месте, другие перемещались, принимали формы то призрачных демонов, то неведомых монстров размером с трехэтажный дом. «Самая опасная дрянь», — объяснил посерьезнейший Ридик. «Хаотические фантомы становятся тем, кого погубили. Там, где они, нет ничего живого». «А если убить?» — спросил я. «Невозможно!» — отрезал шутник. «Они не живые. Что, мертвого умереть не может?» Я чуть было не поспорил с ним, вспомнив о нежити, но спохватился. Пришлось огибать скопление смертельного хаоса по широкой дуге. Двигались мы медленно, ноги соскальзывали, грозя провалиться то ли в пещеры, то ли в норы, где непонятно, что обитало. Ридик оказался прав, поблизости мобов не водилось, а передвигались мы чертовски медленно из-за аномалий. Если так пойдет и дальше, вернемся, ничего не достигнув. Потому я велел отряду остановиться и распорядился. «Ждите здесь, я скоро вернусь. Абду будет за главного, пока меня нет». Лера округлила глаза. «Хакар, ты куда?» Не ответив, я ушел в убыстрение и взлетел, чтобы прошвырнуться по окрестностям, поискать мобов. Логи тотчас известили о том, что я теряю здоровье, причем чем дальше отлетал, тем быстрее оно утекало. Остановившись и сфокусировав взгляд, я обнаружил взвесь мерцающих частиц. Странно, но логи молчали, я не чувствовал боли, видимых повреждений тоже не было, и только шкала жизни неумолимо ползла вниз. Стоило мне двинуться дальше, как урон усилился, причем он рос пропорционально высоте и скорости полета, словно сам хаос препятствовал. Решив, что так много не налетаешь, а если придется ввязаться в бой с ополовиненным здоровьем, то есть вероятность развоплотиться, я замедлился и двинул назад». И тут же вообще приземлился. Два хаотических фантома оживились и потянулись ко мне. Еле ушел и вернулся к отряду. Дальше исследовали местность по старинке. Пешком, осторожно и глядя под ноги. Так мы бродили больше суток. Усталость накопилась даже у демонов. Что уж говорить обо мне с моим хроническим недосыпом. Шел второй день в очаге. По пологому склону, наздреватому, как головка сыра, мы начали взбираться на холм, надеясь отыскать место, где водятся звери. Наверху Риддик опустился на четвереньки и принялся бегать вперед назад, принюхиваясь, хрюкая и повизгивая. Он сосредоточился на опасности и перестал донимать шуточками остальных. Здесь недавно прошло что-то большое, констатировал он, поднимаясь. Провел копытом по линии, покрытой черной копотью. Вот след. Что это? поинтересовался Каракопанка, уже восстановившийся после столкновения с чертом Хаоситом. Кто бы знал? Задумчиво протянул шутник. И тут, за оплавленным валуном, похожим на гигантскую кучу навоза, что-то застрекотало, завозилось, появился один сегментированный щуп, второй. Мелькнула рогатая насекомья башка со жвалами, которые запросто могли перекусить любого из нас. «Какерлак, мерзкая тварь, не осилим!» — произнес Ридик, сплюнул и рявкнул. «Валим в рассыпную!» «Отставить в рассыпную!» — заорал я, привлекая внимание моба. «Стоять! Деремся!» Но даже у меня решимости поубавилось, когда монстр появился полностью. Рогатый десятиметровый таракан с изогнутым сегментированным туловищем, он топал на четырех задних лапах, больше напоминающих львиные, а передние заканчивались острыми зазубренными серпами. Брюхо защищали более светлые хитиновые пластины, а сам панцирь больше напоминал каменные плиты, усеянные шипами и багрово-коричневыми наростами. Мало того, в бледном брюхе наблюдались полости, как у нашего ракотанка где плескалась оранжевая дымящаяся субстанция. Наружу она выплескивалась, очевидно, через отверстия, похожие на пупки, которые при необходимости расширялись. Матеры как керлак, демонический зверь третьего порядка. Оранжевые звезды — шесть, желтые звезды — восемь, белые звезды — десять. Во славу Доминиона! Взревел Каракопанка, объятый в преддверии боя пламенем. Мотив ударил в землю новым приемом, но стан не прошел. Лерра выхватила узкий длинный меч, издав боевой клич, и рванула на каккерлака. Обдузце усметнул дротик, подобранный с развоплощенной хаоситки Морелит. И тот, угодив в полость, с шипением растворился. Точно, кислота. Как Керлак, получив урон, опустил башку, встал на дыбы, топнул, за стане всех, даже Ридика, щелкнул жвалами и застрекотал так громко, что Лера вскрикнула, и у нее из ушей потекла кровь. Я схватился за голову. Казалось, что мозг сейчас взорвется. Преодолевая боль, я прыгнул к твари, преграждая путь, и скомандовал, нанося удар в бронированное брюхо. «Работаем с дистанции! Как Керлок заткнулся, станящий эффект спал, судя по тому, как зашевелились подчиненные. Донеслись ругательства, смазались. Я отпрыгнул от монстра в убыстрении, наблюдая за тем, как открываются на его теле кратеры, готовые выплеснуть кислоту. Происходило это довольно быстро, но все равно будто в замедленной съемке. Не будь я в ясности точно не успел бы среагировать. Бить какерлака, пока он ведет артобстрел кислотой, было опасно. Я взлетел и подождал, пока он опустошит резервуары. Полости внутри тела сжимались, давя на клапаны. Когда давление достигало определенных величин, кратеры открывались, и из них выстреливали струи кислоты. Целиться монстр не умел, но бил в четырех направлениях под разными углами на разное расстояние. В местах, куда попадали плевки, почва шипела и плавилась, исходя едким черным дымом. Кислота накапливалась быстрее, чем я думал. Метнувшись как керлаку, я нанес серию ударов, пробив броню там, где была кислота, и она залилась внутрь, разъедая самого моба. Еще один плевок монстра и емкости пусты. «Ближний бой!» скомандовал я, нанеся серию ударов по жвалам, ломая их и по передним лапам. Жизни у монстра осталось немного, и я умыл руки, позволяя добить его остальным. Лера, заорав, бросилась к мобу и обрушила на него меч. смерчем понесся к нему каракопанка. Полетели в сторону куски белесого панциря на брюхе. «Мочи, урода!» – заорал Руперт, азартно расстреливая монстра огненными шарами. Ридик принялся метать карты, но урон они наносили небольшой, а дебафы не проходили. Очевидно, они работали только на разумных. Ну, не может насекомое безудержно хохотать или терять разум, которого нет. Обретший уверенность мотив рванул к мобу с мечом из хаотического металла. Вскинул его, готовый распороть брюхо, но Каккерлак, сообразив, что сломаны его ноги серпы, поднял заднюю лапу и когтями располосовал грудь мотива. Когда Какерлок поднял вторую лапу, стало ясно, что пора вмешаться, пока он кого-нибудь не прибил. Полетом я запрыгнул мобу на голову и замолотил по панцирю, вбивая хитин в белесую плоть, истекающую кислотой. Каково же было мое удивление, когда Какерлок рассыпался приличной кучкой хао, и я коснулся ее рукой. Радостный возглас я сдерживать не стал. С монстра выпало полмиллиарда хао. Похоже, в очаге пустоты конверсия 50%. Вот почему Авадон послал нас именно сюда. «Что у тебя?» — поинтересовалась Лера, обмахивающаяся хвостом. «Просто уйма хао, больше пятисот миллионов». «А, забыл вам сказать», — заулыбался Ридик. «Это же очаг». Каракопанка закружился смерчем. Лера и Абду танцевали, взявшись за руки. Мотив принялся бить себя кулаками в грудь, которая благодаря накопленному хау, уже зажила. Руперт облегченно улыбнулся, больше обрадовался, что остался жив. Ридик хохотал и пел о том, что все вверх дном. Потом пристально посмотрел на меня. И тут я не сдержался, подошел и дал ему пинка под хвост. Легонький получился удар, но шутник отлетел на десяток метров, рогами пропахав почву. «За что, Центурион?» Обиженно спросил он, потирая ушибленное место. «Завросцепную!» Ридик расхохотался, тыча в меня пальцем. «Быстро учишься, тифлинг!» Остаток дня прошел впустую. Что радовало, никто не попал в аномалию. Последний день в пустоте мы провели во все тех же тщетных поисках. «Бесполезно!» — проворчал мотив, едва волоча ноги. «Давайте вернемся, все равно мы никого не найдем, а там, может, уже портал откры...» Накаркал. Нечто ударило в землю, подбросив демона, и кроша стеклянистый грунт. Из-под его ног вырвалась гигантская круглая пасть с тремя рядами игл зубов, истекающих ядом. «Геватир красный, в рассыпную!» — завопил Ридик. Чертов паникер! Абдустсус считал ворон, и если бы я не ушел в обустрение, толкнув его в сторону, мы бы с ним простились. Превратившись в факел, Ридик исчез, а появился вдалеке, но удирать без приказа не решился. Стоял и что-то орал, доставая карты. В убыстрении я наблюдал, как медленно-медленно в фонтане пыли и осколков в стеклянистой тверди вверх летит некое подобие аэропоезда, покрытое зеленоватой слизью. «Древний гиватир, демонический зверь второго порядка. Локальный босс, красные звезды, одна. Оранжевые звезды, девять. Желтые звезды, 2. Белые звезды, пять». Ридик был прав. Если бы не мои читерские способности, отряду разумнее было бы разбежаться и спрятаться. Такую тварь только всем легионам бить, и то половина бойцов не выжила бы. Выйдя из ясности, я крикнул, чтобы сохранить отряд. «В рассыпную!» Любимое слово Ридика оказалось заразным. А сам снова ушел в убыстрение и взлетел, чтобы взглянуть на монстра сверху. Он напоминал червя, но с двумя костяными наростами, на которых горели звезды. По всему телу гиватира были раскиданы свернутые многометровые жгуты с металлическими ворсинками. Ими моб, очевидно, бился. Чуть ниже пасти имелось шесть глаз. Я нанес серию ударов, выбивая их, но урон был мизерным. Метнулся ниже, разразился серией атак, только ошметки брони и слизи полетели. И с недовольствием обнаружил, что сам, получая урон от соприкосновения с кислотой, кожа оплавилась и слезла, обнажая костяшки. На теле моба начали распрямляться жгуты, а от них разлетаться иглы. Я отлетел подальше, чтобы не попасть под раздачу. Пришла пора применить духовные дистанционные приемы. Тело червя затряслось под ударами ураганного комбо. В реальном времени моя атака смотрелась, наверное, как результат действия авиационного пулемета. Фонтанами в стороны полетела кислота и ошметки извивающихся жгутиков, хаотично отстреливающих иглы. Моим бойцам хватило ума разбежаться и не попасть в зону поражения. Третьего комбо «Краснозвездный червь» не пережил. Я вышел из убыстрения, наблюдая за тем, как он рассыпается облаком хао. Отлично, с краснозвездными драться могу, и в преддверии боев с протодемонами это радовало. Для моих подчиненных не прошло и нескольких секунд. На то, как взрывается червь, они глядели широко раскрытыми ртами, а когда сообразили, что произошло, тоже взорвались, воплями ликования. Подобрав лут, я объявил размер добычи. Почти 2 миллиарда хао! Шок перерос в еще больший восторг. Руперт закатил глаза и рухнул с блуждающей улыбкой. С учетом хаоса Керлака в сумме вышло 2,5 миллиарда, по 350 миллионов на брата, ну и Леру. Свою долю я тут же впитал. Получена вторая оранжевая звезда, плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Получена третья оранжевая звезда, плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Пока меня распирало от обретенной силы, летучий отряд, осознав цифры, набросился на меня и повалил. Лерра впилась губами и зацеловала с головы до ног. Мотив упоенно орал в небо что-то бессмысленное, а Абдузциус упал на колени и тряс кулаками. Я же в очередной раз подивился демоном, не задающим лишних вопросов. «Все-таки в праве не раскрывать свои способности есть огромное преимущество. Мои таланты, мои секреты». Окутанный беспредельной любовью и обожанием бойцов, я заметил, что хоть Ридик и радуется, и охочет, глаза его не смеются.